Глава 41. Карен. Машу, Джейн и Майклу, чтобы подошли. Они быстро оказываются рядом, и мы шепотом начинаем делиться информацией. Мама написала, что ты отправила план. Почему так долго? Сюда Уэст заходил. Он меня задержал, когда я была в психдиспансере. Чуть не попалась. Что он хотел? Да ничего, вроде купился, что я за расчетом приходила. Это хорошо. В кафе входит очередной посетитель, и Майкл направляется к нему. Скулы Джейн напряжены, брови сведены. Но если он тебя задержал, то почему пришел сюда раньше? Она щурится, словно нашла несостыковку. Она что, в чем-то меня подозревает? Меня? После того, как я рисковала собой? Потому что я задержалась, чтобы открыть черный вход. Так, ладно, за что мне браться? Перевожу я тему, потому что это ни к чему хорошему не приведет. Мы должны вести себя, как обычно. Сара все сделает сама, а Одри подстрахует. Скоро все закончится. Вынеси мусор. Иду на кухню, хватаю мешок с пустыми картонками под еду и напитки и выхожу на задний двор. Сегодня здесь так спокойно по сравнению с улицами Хоздейла, Закидываю мешок в бак и негромко вскрикиваю. У меня что-то больно хрустнуло в районе правой лопатки. Пытаюсь нащупать болевую точку, но теперь удар приходится на внутреннюю часть колена, отчего я падаю на асфальт. Коленки щиплет, от удара останутся ссадины. Осматриваюсь по сторонам, но вокруг лишь тускло освещенная безлюдная площадка. Приведя дыхание в порядок, медленно встаю. Боль кинжалом врезается между позвонками в районе поясницы, Я кричу и снова падаю. «Что случилось?» выбегает на улицу Джейн. «Карен!» Я не могу пошевелить языком, изо всех сил стараясь сдержать вопль. Что-то происходит. Боль пронзает меня в разных точках, заставляя корчиться и стоять на четвереньках. Мои пальцы, которыми я впилась в асфальт, начинают меняться. Кости выламывают, но я уже не чувствую процесс изменения так остро. Организм отключается. В глазах темнеет. Последнее, что успеваю запомнить, испуганное лицо подруги.